Стих этот я взяла из уже набиравшегося тогда волшебного фонаря, вышедшего раньше выдачи, но уже после присуждения премий. «Волшебный фонарь», страница 75-я. С месяц спустя я только что вышла замуж. Как-то заходим с мужем к издателю Кожибаткину. Поздравляю вас, Марина Ивановна. Я, думая о замужестве, спасибо. Вы взяли первый приз, но Брюсов, узнав, что это вы, решил вам за молодостью присудить первый из двух вторых. Я рассмеялась. Получать призы нужно было в обществе свободной эстетики. Подробности стерлись. Помню только, что когда Брюсов объявил, первого не получил никто, первый же из двух вторых госпожа Цветаева, по залу прошло недоумение, а по моему лицу усмешка. Затем читались, кажется, Брюсовым же, стихи после примированных Ходосевич, Рафалович, я, удостоившиеся одобрения, не помню чьи. Выдача самих призов производилась не на эстраде, а у входного столика, за которым что-то вписывала и выписывала. Милая, застенчивая, всегда все по возможности сглаживавшая, Итак, так выигрывавшая на фоне брюсовской жестокости жена его, Жанна Матвеевна. Приз — именной золотой жетон с черным пегасом, непосредственно Брюсовым, из руки в руку вручен. Хотя не в рукопожатии, но руки встретились. И я... Продевая его сквозь цепочку браслета, громко и весело, значит, я теперь примированный щенок? Ответный смех залы и доброе, внезапное, волчье, улыбка Брюсова. Улыбка условность, просто внезапное обнаружение и такое же исчезновение зубов. Не улыбка, улыбка, только не наша, волчья, оскал, асклаб, ащер. Тут я впервые догадалась, что Брюсов — волк. Если не ошибаюсь, в тот же вечер я в первый и единственный раз увидела поэтессу Львову. Невысокого роста, в синем, скромном, черноглазо-бровоголовая, яркий румянец, очень курсистка, очень девушка. Встречный к брюсовскому наклону подъем. Совершенное видение мужчины и женщины к запрокинутости гордости им, снисхождение гордости собой» с трудом сдерживаемая кругом осчастливленность, он охаживал.